русский геолог заехал за диарамом в гостиницу точно в условленный час. Художнику не пришлось познакомиться со столицей Кашмира на пути в ладаках, Зато теперь на всю жизнь запомнился ему этот день совместного скитания, куда глаза глядят по незнакомому городу и его окрестностям. Я всей душой люблю высокогорные, ну, не дикие, а устроенные человеком места. И потом, есть особая грустная прелесть во временно покинутых, а не просто брошенных поселках. Я очень люблю бродить осенью. Это у нас на севере время засыпания природы перед холодами зимы. Люблю бродить по дачным местам Карельского перешейка. Большая зона отдыха около моего родного Ленинграда осенью пустеет. Красивые санатории и дачи безлюдны, и в этом есть какой-то особенный покой. Он во всем. В холодном дожде, в полете опадающих багряных листьев, в шуме приморского ветра под соснами. Но это не пустыня. Под ногами асфальтовые дорожки, по шоссе мчатся машины, и в часе езды огромный Полный людей город да. Но вам вряд ли Интересны эти Личные ощущения, простите Мы скоро вернемся Вы Вы сильно ошибаетесь Мне все это очень интересно